Глава пятнадцатая С Билли и Клэр что-то случилось. Эта простая мысль нанесла мне сокрушительный удар. Это было немыслимо. И тем не менее приходилось признать, что это так. Господи, но что могло произойти? Авария на дороге? Почищение? Множество самых страшных предположений приходили мне на ум, буквально обгоняя друг друга, как будто прорвало какую-то плотину — и теперь я оказался один на один с убийственной стихией. Я машинально расхаживал по комнате, то и дело натыкаясь на мебель. Почему они исчезли? Это как-то связано с телефонными угрозами? Неужели все из-за того, что я нашел тот проклятый мобильник? У меня было ощущение, что я схожу с ума. Тревога все нарастала. В горле стоял ком. Сердце трепетало, как пойманная птица в клетке. По коже пробегали мурашки. Что же это такое? Это называется паника, старик. Пульс участился. Я рухнул в кресло, встал, снова сел, согнулся пополам, схватившись за грудь. Это я тебе напоминаю, что и собой нужно иногда заниматься. Прошло несколько секунд. Если с моей семьей действительно что-то случится, я этого точно не выдержу. Я был весь в поту, сердце лихорадочно и неровно стучало в груди. Казалось, оно может остановиться с минуты на минуту. Да нет же, Пол! Это не инфаркт. С чего бы? Хм. Никто не может знать наверняка. Повторяю еще раз, это просто паника. Самое заурядное психическое явление, которое бывает... Чаще или реже у большинства людей. Если человек постоянно стремится держать все под контролем, мозг в конце концов не выдерживает и бунтует, что вызывает нервный приступ. Слишком много стресса, старина. Попытайся с ним справиться. Легко сказать. Гораздо проще с ним справиться, когда он бывает у кого-то из пациентов. Возьми себя в руки и прими пару таблеток, Ксанакса. Они есть у тебя в аптечке. Я с трудом, словно зомби, доковылял до гостиной и открыл свой докторский чемоданчик. Да, таблетки нашлись. Я проглотил их, запив первым подвернувшимся под руку спиртным, которое нашел в баре, чтобы усилить эффект и чтобы быстрее наступил пик концентрации препаратов плазмы крови но передо мной продолжали возникать страшные картины. Автокатастрофа. Тела, заблокированные в искореженной груди железа. Полицейские, звонящие в двери, сообщающие страшную новость, отводя глаза. Толпа, собравшаяся на кладбище вокруг двух гробов. И другие сцены, еще более ужасные. Я воображал себе типа, которому недавно оказывал медицинскую помощь. Коша, этого жуткого человека, похожего на паука, настоящего колдуна, ухитрившегося освободиться от наручника. Человека, словно вышедшего из какой-то страшной сказки, закутанного в черный, как ночная тьма, плащ. Я изо всех сил пытался отогнать этот образ, потому что ведь на самом деле и такой персонаж... И ваша жена и сын, которые вдруг исчезли непонятно куда, и которых может статься, вы в следующий раз увидите только в морге, в присутствии судмедэксперта, бесстрастным голосом сообщающего вам ужасные вещи, все это просто не может существовать в реальности, не так ли? Время шло. Мое напряжение спало. И я, наконец, обрел какое-то подобие покоя, во всяком случае. Больше не было ощущения, что мне не хватает воздуха. Боже, благослови, транквилизаторы! Раздался звонок в дверь. Я вскочил охваченный надеждой. «Билли! Клэр!» Но это оказались не они. Передо мной стояла особа в короткой белой юбке с логотипом «Найк». Плотно облегающим топе, красных кроссовках и бейсболке, по ободку которой шла надпись «Хотите, я буду вашей многоточие тренершей?». Взглянув на меня, она изумленно захлопала белыми ресницами, и только тогда я понял, что со всеми этими треволнениями забыл одеться, так и остался в одних трусах. «Ох, простите!» — пробормотал я. «Ничего страшного!» — сказала она, продолжая без малейшего стеснения пялиться на меня. Я вспомнил, что пару раз видел ее с Клэр. — Как бишь ее зовут? — Ширли? — Миранда? — Я Шейла, — объявила она. — Шейла? — машинально повторил я. — Ваша соседка? — прибавила она таким тоном, как будто это все объясняла. — А, я веду занятия в том же клубе, где преподает ваша жена. Мы с ней дружим. Моя дочь учится в одном классе с вашим сыном. Я инструктор по фитнесу. Она слегка улыбнулась, но в голосе чувствовался упрек. Видимо, по ее мнению, муж, который хоть немного интересуется делами жены, должен был знать все эти детали. — С вашим сыном все в порядке? — спросила она. — Почему вы спрашиваете? — Я не видела его в школе. И Клэр сегодня в клубе не было. «О, черт! Ну, конечно же! Однако говорить, что я не знаю, где они, мне совершенно не хотелось. Тем более, что это могло вызвать новый панический приступ. Билли заболел, — соврал я. — Ах, вот что! Надеюсь, ничего серьезного?» Моя дочь хотела позвать его на день рождения. Родителей мы тоже приглашаем. Шейла придвинулась ближе ко мне и прибавила, «Клэр мне столько о вас рассказывала, что я абсолютно уверена. Нам нужно познакомиться поближе». Она протянула мне пригласительную открытку, одновременно заглядывая внутрь дома. «Вашей жены сейчас нет?» «Нет». Она уехала. — Вместе с Билли? — Да. — О, Пол, Беккер, король импровизации, они поехали к врачу, — добавил я. — Но ведь вы же сами, врач, — удивилась гостья. Я чуть не выругался вслух. — Это ж надо было такое ляпнуть. Ах, извините. — Я, наверное, вам уже надоела, — воскликнула Шейла. — Мне бы и самой стоило догадаться, что вы повезли сына к специалисту, и непринужденным жестом коснулась моей руки. Я довольно резко отдернул руку. «Какому еще специалисту?» «Вы о чем?» Она слегка смутилась. «Ну, к психологу? Вы ведь собирались проконсультироваться с психологом?» «Что? Вы разве не знаете, что ваш сын странно себя ведет?» «Нет. Он коллекционирует ужасные картинки с какими-то чудовищами, И сам рисует страшные вещи. Какие? Динозавров. И разных животных, пожирающих друг друга. На этих рисунках столько крови! Ах, вот что! Шейла покусала губы, похлопала ресницами и произнесла, словно через силу, «Я не хочу вас пугать, но многие серийные убийцы именно с этого начинали. Удивительно, не правда ли? Ну...» «Удивительно, это не то слово, которое я использовал бы в данном случае Шейла. Но прошу вас, продолжайте». Некоторое время соседка пристально изучала свои ногти. «Мой муж Герман, подрядчик строительной компании», — наконец заговорила она. Дела у него идут хорошо, так что нет необходимости пропадать на работе целыми днями. И вот вчера он вернулся домой пораньше, чтобы успеть поиграть в гольф. От нетерпения я стал машинально постукивать ногой по полу. «Да, ну так вот», — затопилась Шейла, — «он уже собирался поставить машину в гараж, как вдруг услышал, что вы с Клэр ссоритесь. Вы оба кричали очень громко». А потом Клэр выбежала из дома, хлопнув дверью. Она сделала паузу, видимо, для большего драматического эффекта. Но я никак не отреагировал на ее рассказ. «Мы все знаем, что такое семейные ссоры», — продолжала Шейла. «Мы с Германом тоже часто ссорились, пока не прошли курс семейной психотерапии». Кажется, тут все дело в сексуальной энергии, но так или иначе я не об этом. Я хочу сказать, что семейные проблемы мне знакомы не понаслышке. И, кроме того, я знаю, что они очень плохо отражаются на детях, но выход иногда может быть проще, чем кажется. Она придвинулась ко мне вплотную и, словно открывая какую-то заветную тайну, в полголоса произнесла «Если хотите». Я могу дать вам координаты очень хорошего психолога, специалиста по семейным делам. — До свидания, Шейла, — невозмутимо сказал я и захлопнул дверь прямо у нее перед носом. Этот разговор взвинтил меня до предела и в то же время заставил меня стряхнуть оцепенение, вызванное успокоительными таблетками. Я натянул футболку и легкие летние брюки, вполне подходящий наряд для честного человека, собирающегося ехать в полицию. Паническая стадия была завершена. Настало время приходить к решительным действиям. Я в последний раз осмотрел мобильник Коша. Индикатор зарядки был почти на нуле. Батарея выдыхалась. Черт, если телефон выключится. Я потом не смогу его включить, не зная пин-кода. Но мне просто необходимо успеть показать фотографии полицейским. Я начал лихорадочно перебирать зарядные устройства от старых телефонов, надеясь найти хотя бы одно подходящее. К счастью оно отыскалось. Я оставил телефон заряжаться на кухонном столе, а сам вышел из дома. Сел в машину и поехал в центральный полицейский комиссариат. По дороге я позвонил в клинику. «Конни?» «Да, босс. Я не смогу дежурить сегодня ночью. Мне нужно уладить некоторые проблемы. э, -э семейные «Да, именно. Нужно, чтобы меня подменил кто-то из коллег. Хм. Это не так-то легко устроить. Кто сейчас работает?» «Доктор Братс». «Элго Братс». Одна из моих заместительниц. Она немка из местной диаспоры. Множество таких небольших диаспор разбросано, словно островки, на всем расстоянии от Неаполя до Форт Майерс. По-английски она говорит с сильным акцентом, так что я не всегда понимаю ее. Но работает за четверых и справляется отлично. Скажите ей, что если она согласится меня подменить... Я оплачу ей это дежурство по двойному тарифу. Кони попросила подождать, пока она не уладит этот вопрос, и удалилась. Некоторое время до меня доносились неразборчивые обрывки разговора, потом моя помощница снова взяла трубку и сообщила, доктор Братс говорит, что она еще не получила свою зарплату за прошлый месяц, и что она уйдет ровно в тот час, что указан в ее контракте, и если это вам не нравится, можете пожаловаться на нее в медицинский профсоюз. Это все? Нет, она еще добавила что-то по-немецки. Подозреваю, это было ругательство, но перевести его я вам не смогу. Черт! Конни, попробуйте выкрутиться как-нибудь. Если не получится... Ну, ну что ж, тогда закройте клинику на ночь. Это была крайняя мера, но другого выхода мне не оставалось. Я нажал клавишу «Отбой», потом набрал номер Кэмерона. У него был включен автоответчик. Нет. Воистину, сегодня не мой день. Кэм, я еду в комиссариат. Ничего страшного, ну, по крайней мере, я надеюсь. Но Клэр и Билли днем куда-то уехали и до сих пор не вернулись домой. «Никто не знает, где они. Если тебе не сложно, проверь на всякий случай списки жертв аварий за сегодня. Ну и не только аварий, мало ли что могло случиться, вплоть до падения метеорита. В общем, не мне тебя учить». Последние слова я попытался произнести шутливым тоном, но получилось плохо. Настроение совсем не располагало к шуткам. Честно говоря, у меня кое-какие неприятности, и, помимо того, позвони мне, как только сможешь. Я прервал соединение и продолжал путь. Ехать приходилось медленно из-за многочисленных дорожных работ, которые, как всегда, активизировались именно в сезон отдыха, когда на дорогах было полно машин. Сейчас это раздражало сильнее обычного. Наконец я добрался до Гудлет-Роуд и поехал по ней. Здание полицейского комиссариата уже виднелось впереди. Как вдруг мобильник заиграл «Агент рискует всем» мою нынешнюю мелодию для рабочих звонков. Алло, это опять Конни. Простите, но мне кажется, вам необходимо срочно подъехать в клинику. Я не могу. Это очень важно. «А почему вы шепчете?» «На то есть причины». «Какая-то проблема с Элгой?» «Нет. Боюсь, это у вас какая-то проблема». Я вздрогнул. В голосе Конни слышались тревожные нотки. «Послушайте, Пол, — продолжала она, — происходит что-то странное. Вам нужно приехать. На полной скорости».